Глава 3 Эрмитаж. В темноте послышался треск и грохот. Ящик вскрывали. Через щели в клавесине на меня и Мариса палился свет. Первым выбраться наружу решился Марис. Мне же, чтобы вылезти, пришлось сначала пропихнуть в щель, свернутую в рулон картину с острова. Мы очутились на каком-то странном складе. Повсюду стояли ящики, лежали расколотые статуи, пустые рамы от картин. Было довольно пыльно, но тепло и сухо. Марис огляделся, принюхался, и вдруг его усы начали вибрировать, а он стал возбужденно нагонять лапой воздух к носу. «Хм... «Необычный букет ароматов. Это что, импрессионисты? Погодите, и слабый запах Пикассо?» Морис бегал, не переставая принюхиваться. «Рафаэль? Рубенс? Рембрандт? Дега?» Импрессионисты. Художники, творившие в стиле импрессионизм. Название стиля зародилось от французского слова ампрессион — «впечатление». Пабло Руис и Пикассо, испанский художник-кубист, график и скульптор XX века. Рафаэль Санти, итальянский творец эпохи Возрождения. Питер Пауль Рубенс, фламандский художник, ярчайший представитель эпохи барокко. Эдгар Дега, французский художник и скульптор XIX века. Живописец-танцовщиц. Я честно старался уловить ход мысли Мариса, но у меня ничего не выходило. «Не понимаю ни слова. Где мы?» В этот момент Марис увидел на стене какой-то плакат и замер. Он был настолько впечатлен, что не смог устоять на лапах и сел. «Где мы? Мы вместе, куда я мечтал попасть всю свою жизнь? Вместе из моих грез? Это Эрмитаж!» Воскликнул мышонок, подняв лапки и мечтательно закатив глаза. «Спасибо тебе, бабушка!» «А как мы сюда попали?» «Наверное, рыболовы сдали сюда этот клавесин. Ведь он же очень ценный», — ответил Морис. «Пошли, нужно осмотреться!» Мышонок направился к приоткрытой двери, ведущей со склада. «Постой, мало ли кто тут живет!» — испуганно крикнул я. Но Морис уже буквально летел в сторону двери. «Вперед! Настал и мой момент славы!» Я побежал за Марисом и увидел, как он вышел было в коридор, но тут же в ужасе подпрыгнул и мгновенно куда-то скрылся. А за ним пронеслась целая стая котов. «Мышь! Мышь!» — вопили они. Я выскочил в коридор, посмотрел туда, куда побежали коты. Никого. Позади вдруг раздался нарастающий топот и крики. «Мышь! Мышь!» Из-за угла на огромной скорости вылетел Морис и юркнул мимо меня обратно, к клавесину. Я успел лишь проводить его взглядом, как из-за того же угла выскочили коты. Один большой, черно-белый. Полоски у него на подбородке складывались в узор, похожий на человеческую бороду. Как я узнал чуть позже, его звали Галлоном. Второй по имени Батон. Был трехцветным. Правая лапа и грудь у него были белыми. а остальное тело покрывало коричневая и рыжая шерсть. Причем вокруг левого глаза шерстка была особенно темной и напоминала фингал. Третий член банды — бело-серый баллон, грозно сверкал зелеными глазами. Два стройных кота, мармелад и шоколад, беспокойно оглядывались по сторонам. Увидев меня, коты со скольжением затормозили. Мармелад и шоколад врезались в стену и сползли на пол. «Где Мэш?» «Куда побежала?» — выпалил Галлон. «А... -а, -а туда!» — я указал в сторону, куда коты исследовали. «Вперед!» — скомандовал Галлон. Батон и Баллон уже собрались продолжить погоню, но тут... «Стоять!» — крикнул Галлон, а затем медленно развернулся и подошел ко мне. «А ты кто еще такой?» «Я... я Винсент». «Винсент? И как ты сюда попал, Винсент?» Галлон подошел еще ближе. Остальные коты последовали за своим черно-белым товарищем и аккуратно окружили меня. Приплыл вместе с клавесином, опасливо косясь на батона и баллона, ответил я. Галон подошел ко мне вплотную, приблизил морду, а затем громко и отрывисто спросил: Так почему же ты, Винсент, не ловишь мышь? Мышь? Какую мышь? И почему я должен ее ловить? промямлил я остальные коты напряженно молчали и ждали из за угла показался еще один белосерый кот по имени макс он был меньше баллона и его окрас чуть отличался но самым выдающимся в нем были усы невероятно густые и слегка подкрученные вверх под взглядом желтых глаз макса остальные коты расступились легко можно было понять кто здесь самый главный потому что все коты мой друг «Ловят мышей. Ловят и едят», — пояснил Макс. «А я... я не могу съесть мышь, потому что...» «Неуверенно начал я». Стояла гнетущая тишина. Коты сосредоточенно уставились на меня, а я судорожно пытался сообразить, что же им сказать, и, наконец, выпалил. «Я ее уже съел». «Съел?» — удивился Галлон. Я медленно отступил в сторону склада, но коты во главе с Максом последовали за мной. «Да, съел, слопал, сживал, отобедал», — громко и уверенно заявил я. «Ведь мыши грызут картины, вы не знали?» «Мы-то знаем, а вот ты откуда знаешь?» — не унимался Галлон. Я продолжал отступление и сочинял объяснения на ходу. «Ну, дело в том, что моя семья давно занимается этой проблемой». Коты наступали. «Да, папа спас Модильяне, дедушка уберег Кавараджа и Рембранта, а бабушка вытащила из мышиной пасти сразу двух вермееров, а я спас вот эту». С этими словами я развернул лежащую на полу картину из усадьбы. Коты уставились на полотно, Галлон усмехнулся. «И ты ее спас?» «Еще бы! Видите отпечатки зубов этой ужасной мыши?» Я указал на следы от зубов Мариса. Такая мышь, не моргнув и глазом, откусит коту хвост. Батону стало страшно, и он поджал хвост. Но... Начал было галлон, но Макс перебил его. Вот с кого нам всем нужно брать пример. Настоящий герой, охотник на мышей, спаситель картин. Ты должен немедленно присоединиться к нам. К вам? А кто вы такие? Коты были поражены моим невежеством до глубины души. «Мы кто такие? Ты что ли жил на необитаемом острове? Мы самые известные коты в мире!» Затараторили шоколад и мармелад. «А Макс — наш вожак», — добавил Батон. «Идем с нами. Сейчас ты все узнаешь», — позвал Макс. Коты шли по коридору. Впереди я и Макс. Остальные держались чуть поодаль. Несколько веков назад наступили темные времена. Цветисто начал свой рассказ Макс. Огромные мыши с остальными зубами и огненными глазами осаждали стены музея. Наши предки пришли на помощь, вступили с ними в бой, прямо у покоев Екатерины Великой, и обратили этих монстров в бегство. Императрица была спасена и позволила котам остаться. История меня очень впечатлила. Ты поражен, это понятно. Заметил выражение моей морды баллон. Но на этом история наших предков не закончилась. Однажды во время царствования императора Александра здесь появился призрак. Он летал по дворцу, пугал всех вокруг и вообще вел себя крайне неприлично. Но один из наших великих воинов смог заточить призрака в волшебную вазу, которая стала для духа темницей, дополнил рассказ Батон. А коты получили личную благодарность императора, гордо закончил историю Галлон. Я огляделся. Оказывается, мы уже дошли до местной кошачьей штаб-квартиры. Это был склад старинных стульев, чучел, подушек, сундуков, служивших домиками для котов. «Мы охраняем Эрмитаж», — строго сказал Макс. «Запомни наше главное правило. Мы не портим картины, не метим их и не позволяем другим. Мы их защищаем». «И будем пристально за тобой следить». «А то всякое бывает! Расскажи ему про рулета!» — попросил галлон вожака. Макс закатил глаза. «Ах, позорная глава в нашей истории. Однажды наш верный боевой товарищ слетел с катушек. Мы застали его спящим возле разодранной в клочья картины. Пришлось немедленно вышвырнуть негодяя. К счастью, это был всего лишь старый, никому не нужный холст. Но рулет вынашивал планы разодрать самого Рафаэля. Мы до сих пор не понимаем, что на него нашло. Так вот, тогда никто ничего не узнал. Но хоть одна царапинка, одно пятнышко и нас всех вышвырнут на улицу, понял? Макс посмотрел на меня, я кивнул. Что ж, Винсент, добро пожаловать в семью. А теперь отбой. К моему удивлению, все коты одновременно повалились на пол и мгновенно уснули. Я медленно двинулся ко входу, Оглянулся и чуть было не врезался в галлона, который смотрел прямо мне в глаза. Я испуганно застыл, но потом присмотрелся, помахал лапой перед мордой галлона. Никакой реакции. Он просто спит с открытыми глазами. С облегчением понял я и выбежал со склада.